Глава 13. Героиня. Ваня. В первый день новой четверти Ваня зашел в школу и удивленно огляделся. Последние недели перед каникулами по утрам он привычно встречался взглядом с повешенным скелетом, который, впрочем, выказывал мало сочувствия измотанным школьникам. Но за время каникул кто-то снял весь хэллоуинский декор. Школа выглядела как обычно, и с непривычки казалась какой-то холодной. Как и погода за окном. Как и Вани на настроение. Все каникулы Ваня старался отвлечься, поэтому играл на гитаре как одержимый и изо всех сил пытался заглушить музыкой мысли об их последнем разговоре с Яной. И о той паузе в конце. Ваня то и дело гнал прочь картины, которые поселились у него в голове, но надолго выбросить Яну из мыслей не помогала даже музыка. Яна была везде. В мелодиях, которые он играл и представлял, что она слушает, в еде, которую он ел и вспоминал ее счастливые глаза, когда она видела пакет с выпечкой, в уроках, которые он делал, в книгах, которые читал и хотел обсудить с ней. Ему нужно поступать и уезжать. Теперь, при мысли об отъезде, Внутри разрасталось странное сомнение. Но он не может не уехать, он столько к этому шел. Он мечтал о зарубежном вузе очень давно, годами. Но где-то в глубине сознания Ваня слышал и другую мечту, про которую он старался не думать почти так же усердно, как про Яну. Но то и дело возвращался мыслями к Певцову и… к Зиновьеву. Да. Ваня знал этого продюсера не понаслышке. Он и сам втайне от матери узнавал, как попасть к нему в академию. Но потом поступил в эту школу, и дальнейший путь сразу определился. Ваня подаст документы в самый крутой вуз, в какой только сможет. Кто же знал, что его собьет с намеченного курса староста нового класса, который играет на ударных как бог? Могут ли они поступить к Зиновьеву? Готов ли Ваня отказаться от изначального плана и положиться на удачу в попытках проложить себе путь к успеху? Нет, этого Ваня позволить себе не мог. Да и мама, конечно, будет в ужасе от этой затеи. В еще большем ужасе, чем от перспективы его поступления в зарубежный вуз. Она может и обрадуется, что Ваня никуда не уедет, но после всего, что они пережили, он просто не может. А что, если они не поступят? Певцову нечего терять, для него вопрос денег не стоит. Да и в вуз его наверняка возьмут, если отец подсуетится. А Ваня в случае провала останется ни с чем. Нет, он не может так рисковать. Никакого Зиновьева. Ваня попал в крутую школу вопреки всем трудностям. Он доучится и поступит в зарубежный вуз. А музыка... с ней нет никаких гарантий. А Ване нужна уверенность. Он дал себе слово вытащить их с мамы из нищеты, и он это сделает. А музыка только мешает. Хотя и делает его счастливым. Ваня признавал это. Никогда он не чувствовал себя круче, чем на концерте, играя с Певцовым, слушая вопли зала, видя восторженный взгляд Яны. Такие мысли занимали его все каникулы. Иваня радовался начала учебы как никогда. Двойная агония порядком его вымотала, так что в первый учебный день он был немного рассеян и очнулся только перед уроком русского. Перед кабинетом он понял, что нервничает. В их последнюю встречу Яна, должно быть, смутилась от того, как близко он к ней подошел и как смотрел. Может, она теперь будет его избегать. Эта мысль кислотой разъедала горло. Но так было бы правильно. Он тоже должен отдалиться. Он слишком, слишком, слишком влюблён в неё. В голове сверкнула молния, и кончики пальцев заколола. Он влюблён в неё. Конечно, это очевидно. Он так не хотел влюбляться, но разве у него был выбор? Яна прекрасна. А он... А он никто. Мальчишка, который ничего не может ей дать. Он должен держаться от нее подальше. Может, у него получится пересесть с первой парты. От этой идеи стало трудно дышать. Он не сможет. Он не сможет отдалиться. Уже нет. Он просто будет страдать до самого выпускного. Ваня хмыкнул своим мыслям, встретился взглядом с нарисованным на стене Маяковским и растянул губы в кислой улыбке. Да, остаётся страдать целый год. Отличный план. Поэт бы одобрил. Прозвенел звонок, и сердце у Вани ёкнуло. Он покачал головой, и, поняв, что Яна снова их не встречает, коротко постучал и сразу открыл дверь. И снова замер на пороге. Только на этот раз не из-за Яниного костюма, а из-за Петиного отца. Он и еще четверо взрослых сидели в конце класса на отдельных стульях Беспарт. Директриса и завуч тоже были здесь. Ваня посмотрел на Яну. Та перекладывала на столе какие-то бумажки, и когда взгляд ее метнулся на открывшуюся дверь, махнула рукой. «Одиннадцатый класс, заходите». Судя по голосу, она сильно нервничала. Медленно подходя к своей партии Ваня обменялся взглядом с ошарашенными Петей и Викой. Они тоже не ожидали гостей. «Достаем литературу, пожалуйста», — напряженно сказала Яна, увидев у ребят на парте учебники по-русскому, который должен был быть сейчас по расписанию. Литература стояла последним уроком. Ребята переглядывались и молча меняли учебники. Пользуясь заминкой, Вика достала телефон и начала очень быстро печатать кому-то сообщение. «Вика?» Яна тихо обратилась к ней своим обычным голосом. «Пожалуйста, убери». Вика закончила печатать, напоследок выставив, как Ване показалось, целый поезд восклицательных знаков. Но больше он ничего разглядеть не успел, а на его вопросительный взгляд Вика только покачала головой. В классе стало очень тихо. я настояла перед ними и то и дело одергивала черный пиджак. Она дождалась, пока ребята подготовятся и встанут, и с легким вздохом улыбнулась им. Почти естественной улыбкой. «Добрый день, присаживайтесь. Откройте, пожалуйста, тетради по литературе и запишите число и тему». Ребята практически беззвучно сели и зашелестели тетрадями. Ваня услышал тихое щелканье пальцев, повернулся на звук и увидел, что это Петя аккуратно привлекает внимание класса. Остальные ребята тоже незаметно посмотрели на него. Петя, делая вид, что пишет тему, кивнул на Яну, а потом жестом изобразил знак «Окей». По классу пронесся даже не беззвучный смешок, а скорее солидарная улыбка. И урок начался. По стилю преподавания Он почти не отличался от их обычных уроков. Яна лишь добавила несколько заданий для обсуждения в парах и в группах. Но Ваня был шокирован тем, насколько иначе сегодня вел себя класс. Если обычные ребята сидели у Яны довольно расслабленно, в любой момент могли что-то спросить, уточнить, пошутить, то сегодня все сидели ровно, как солдаты, и не отрывали взгляда от доски. Литература даже стала напоминать уроки математики, С той лишь разницей, что ребята не только не боялись высказываться, а наоборот, наперебой рвались ответить. В середине урока Яна поставила им небольшой видеоролик по теме, после чего задала вопрос. И тут Ваня в изумлении вскинул брови. Даже Трофимов поднял руку. И не только Трофимов. Сегодня работали все. Как по волшебству, одноклассники единодушно тянули руки перед ответом. Они выпаливали с места, как обычно. Когда во время небольшой письменной работы раздалось тихое пеликанье чего то телефона, Ваня с гневом оглядел класс, чтобы понять, какой идиот забыл выключить звук. Но тут же остыл. На партах не лежало ни одного телефона, а звук не отключил кто-то из родителей. К концу урока Ваня почувствовал, как его переполняют благодарность и любовь к своему классу. Он и так знал, что ребята обожают Янины уроки и ее саму, но все равно не ожидал такой сплоченности. Как и сама Яна. Удивленная их рвением, она почти сразу начала благодарно им улыбаться и немного расслабилась. Еще когда все только рассаживались в начале, Ваня приготовился вывозить весь урок на себе. Может, он и уступал иногда певцову на математике, но в Янином кабинете ему не было равных. Однако неожиданно... Его класс почти не позволил ему внести свою лепту в урок, который, это было ясно, прошел великолепно. Никто не обращал внимания на родителей, со стороны которых иногда слышали стихи одобрительные полусмешки на моментах, когда Яна разговаривала с ребятами в своей обычной манере. Наконец, Яна объявила, что остался последний вопрос к обсуждению, довольно сложный. Едва дослушав суть вопроса, Ваня поднял руку. Он уверенно ответил, подкрепив свой вывод цитатой, и как только он произнес последнее слово, раздался звонок. На несколько секунд повисла такая торжественная тишина, словно присутствующие посмотрели спектакль и не знали, можно ли уже аплодировать. А после такого классного урока и иванинова красивого ответа аплодисменты напрашивались. Иваня решил, а почему бы и нет, и хлопнул. Один раз. Второй. На третий подхватили Вика с Петей, а затем дружно и звонко присоединились остальные. Яна рассмеялась и, хлопая вместе с ними, покачала головой. «Очень скромный одиннадцатый класс». Ваня услышал смешки не только ребят, но и родителей. И на сердце у него окончательно потеплело. «Домашнее задание на доске. Письменно в тетрадях, пожалуйста». «Формат ответа вам продемонстрировал низовцев». Яна повернулась к нему и продолжила. «Как всегда, великолепный Иван, ты сегодня уходишь без ДЗ». Ваня тепло ей улыбнулся и едва заметно кивнул, но она не задержала на нем взгляда. Ребята встали и с легким шумом потянулись к выходу. Было очевидно, что все, наконец, выдохнули и расслабились. Ваня медлил как мог, Он хотел задержаться, чтобы поговорить с Яной, похвалить ее урок или поддержать, если она до сих пор переживает. Неспешно убирая вещи в рюкзак, он заметил, что Вика и Петя тоже тянут время. «Давайте побыстрее, дети!» Буркнул у них за спиной сухой голос. Ваня еще не успел обернуться, но уже понял, что говорил Певцов-старший и что он недоволен. Сергей Борисович прошел к учительскому столу, и в нос Ване снова ударил тяжелый запах перечного парфюма. Из наблюдателей в классе остались только директора и певцов-старший. Остальные родители вместе с учениками и завучем уже вышли в коридор. Шальная мысль сломать ногу и залечь в проходе показалась Ване чертовски заманчивой. Были ли еще варианты спасти Яну и не оставлять ее с певцовым-старшим? но тут Раздался громкий стук, распахнулась дверь, и в класс уверенно, широко улыбаясь, вошла красивая блондинка с короткой стрижкой. На ней были бордовый брючный костюм и туфли на высоких каблуках. Ваня сразу почувствовал, что от нее исходят волны силы и уверенности, перевел взгляд на Петиного отца и чуть не расхохотался от выражения крайнего недоумения на его лице. «Что ты здесь делаешь?» Спросил он новоприбывшую резким тоном. «Могу тот же вопрос задать тебе, Сергей Борисович?» С ядовитой улыбкой ответила блондинка, приблизившись к Яниному столу. А Ваня и Петя с Викой, казалось, все забыли, переключив свое внимание на вошедшую. Та демонстративно оглядела Петиного отца и ухмыльнулась, цокнув языком. «Давно не виделись, Сережа? Ты что-то совсем пообтрепался?» «Возраст берёт своё, понимаю. Но ничего, пенсия у тебя не за горами. Скоро сможешь отдохнуть». Ваня удивлённо поднял брови и, переведя взгляд на Петю, поймал момент, как у того округлились глаза. Ваня тихо хмыкнул. Петин отец выглядел отлично. В дорогом костюме, высокий, подтянутый. Стариком его уж точно нельзя было назвать. «Пенсия?» ответил Сергей Борисович с усмешкой. «Я старше тебя всего на два года». Зато морально отстал на несколько веков. Хмыкнула в ответ блондинка, проведя рукой по идеальной укладке. Певцов старший сжал губы, потом практически прошипел. «Не переводи тему. Почему ты здесь?» «Неужели ваша фирма настолько обнищала?» что приглашение в суд теперь раздает лично директор. Или ты курьером подрабатываешь? Ты сейчас будешь в шоке. Присядь, а то твое пожилое сердце не выдержит. Его собеседница сделала театральную паузу, за которую шея Певцова-старшего успела налиться краской, а затем, словно собиралась выдать великое откровение, произнесла шепотом и почти по слогам. «Я?» «Здесь не ради тебя. Представляешь? Надеюсь, ты переживёшь это». Фыркнув и не дав Певцову-старшему продолжить перепалку, она повернулась к Яне с совсем другой улыбкой, чуть ли не нежной. «Здравствуйте, Яна Сергеевна. Извините, у нас с Сергеем Борисовичем свои ритуалы приветствия. Давайте начнём сначала». Она протянула Яне руку. «Я Вольская Софья Николаевна. Очень приятно с вами познакомиться. Я слушаю дифирамбы в вашу честь каждый вечер. Дети вас обожают». Ваня удивлённо поднял брови. Перед ним, оказывается, стояла Викина мама. Такая яркая. Другого слова было не подобрать. Создавалось ощущение, что она одним своим присутствием заполнила весь кабинет. Внешне Вика с мамой были совершенно не похожи. Но манера держаться у них была одна. Только Софья — это Вика, умноженная на 10. Если Сергей Певцов регулярно с ней конфликтует, то Ваня готов был отдать ему должное. Это наверняка требовало огромных усилий. Пожав удивленной и молчаливой Яне руку, Софья Николаевна перевела взгляд на директрису и обратилась к ней совсем другим тоном. «Елена Викторовна, и вам добрый день. Скажите, пожалуйста, почему открытый урок проводится без предупреждения и без присутствия родительского комитета?» «Почему это тебя вдруг заволновал родительский комитет этого класса?» Раздраженно вклинился Певцов-старший. Софья Николаевна перевела на него взгляд, и брови ее поползли вверх. «О, Сергей Борисович!» «Бедолага, ты ничего не знаешь. Может, тебе действительно стоит присесть?» Она растянула губы в усмешке. «Меня волнует родительский комитет этого класса, потому что с этого года комитет здесь я». Софья Николаевна рассмеялась, глядя на застывшего Певцова. «Неужели твой сын тебе не сказал, что моя Викуля теперь учится с ним в одном классе?» Софья Николаевна кивнула на Вику. И Сергей Борисович перевёл взгляд сначала на неё, а потом на сына, который стоял возле своей парты и, похоже, уже жалел, что не ушёл сразу. «Ну-ну, Сергей Борисович, не сердись на Петю. Он не виноват. Если бы ты вместо своих бумажек заглядывал в родительский чат, ты бы и сам всё знал». «Тебя не касается, куда и как я заглядываю!» — рыкнул певцов старший, глядя ей в глаза. Викина мама кивнула. «Верно. На меня напрямую касается все, что происходит в этом классе. Поэтому я повторяю свой вопрос». Она снова повернулась к директрисе. «На каком основании вы проводите открытый урок по требованию родителя? Ну а тебе, уважаемый родитель?» Теперь она смотрела на Петиного отца. «Тебе что, заняться больше нечем, кроме как мешать очаровательной Яне Сергеевне делать свою работу?» «Я не успела на открытый урок, но уверена, что учителя проходят строжайший отбор, прежде чем получить тут место. Не так ли?» Последний вопрос был снова адресован директрисе. «Совершенно верно», — ответила та, явно не ожидая, что дело примет такой поворот. «Тогда не тебе, Сергей Борисович, собирать своих друзей среди родителей и врываться к учителям на уроке. А вы, Елена Викторовна...» не должны так легко идти на поводу у недовольных родителей. Мы можем подумать, что директорская рука уже недостаточно твёрдо управляет, и вынести на обсуждение вопрос о проверках компетенции некоторых сотрудников». «Вы мне угрожаете?» – спросила директриса, пытаясь сохранить лицо. «Ни в коем случае. Просто раз уж вы начали проверять учителей, я готова поучаствовать и проверить кого-нибудь ещё». «В этом нет необходимости», — сухо ответила директриса, поджав губы. «Каждый находящийся здесь сотрудник имеет все необходимые квалификации и разрешения». «Отлично. Именно это мы с Сергеем Борисовичем и хотели услышать, правда?» Софья Николаевна наградила Петиного отца счастливой улыбкой. «К Яне Сергеевне вопросов больше нет, я надеюсь?» Певцов неопределенно мотнул головой, не глядя ни на кого конкретно. «Никаких вопросов и не было». Директриса криво улыбнулась. «Мы просто хотели убедиться, что одиннадцатый класс владеет программой по литературе. Ничего необычного, рядовая проверка». «Надеюсь, уровень знаний одиннадцатого класса по литературе вас устроил», — ответила Яна с легким раздражением в голосе, обращаясь не к директору, а к Петиному отцу. Тот пренебрежительно хмыкнул. «Экзамены покажут». «Верно, покажет». Яна кивнула с явным вызовом. Директриса фальшиво бодрым голосом сказала. «Теперь, пожалуй, нам стоит вернуться к делам. Тем более скоро звонок, и у Яны Сергеевны следующий класс под дверями. Спасибо за урок, все прошло прекрасно». Обратилась она к Яне и направилась к двери. «Всего доброго, Елена Викторовна», улыбнулась ей Софья. «Было приятно с вами повидаться». Директриса кивнула всем собравшимся и вышла из кабинета. «Что за концерты ты тут устраиваешь?» – прошипел отец Петя, обращаясь к Софье Николаевне. «Никаких концертов, Сергей Борисович. Я просто, как и ты, забежала лично познакомиться с нашим замечательным учителем русского и литературы. Судя по аплодисментам в конце урока, которые я услышала за дверью, Яна Сергеевна свое дело знает» так что не надо тратить ни своё, ни чужое время. Возвращайся в свой склеп и дай детям спокойно учиться. Иначе я подумаю, что у тебя слишком много свободного времени и помогу тебе его занять, а то давно в суде не виделись». Софья Николаевна поправила прическу. Сергей Борисович скривился. «Я тебя не боюсь. Хочешь судиться? Будем судиться. Не в первый раз». «Ой, и не в последний, дорогой Сергей Борисович. И не в последний», — сказала Викина мама. Отец Пети не нашелся с ответом и, ни с кем не попрощавшись, вылетел за дверь. Софья Николаевна рассмеялась, качая головой. «Ну, а ты, наверное, пётр Неожиданно обратилась она к Пете, который так и продолжал тупо стоять. Он молча кивнул. Взгляд Викиной мамы потеплел. «Да, конечно же, ты Петя. Ты очень похож на Оксану». «Вы знали маму?» – удивлённо спросил Петя. «Конечно знала. Твой папа тебе не говорил? Мы же работали все вместе». Петя покачал головой. «Нет, я не знал». Викина мама мягко улыбнулась и кивнула. «Да, твоя мама была отличным юристом. Гораздо лучше, чем я» и она была очень хорошим человеком. Я до сих пор не встречала никого добрее. Софья Николаевна внимательно смотрела на Петю, будто пытаясь разглядеть его маму. Затем она с легкой печалью добавила. Мы все ее обожали. Петя одновременно улыбнулся и нахмурился, как будто ему стало больно. Он посмотрел Софье Николаевне в глаза, и она, кажется, поняла, что означал его взгляд. Ты, должно быть, думал, что я злобная и ужасная. Что ж, не обольщайся, я бываю такой. Но ты не обязан меня ненавидеть, как отец. У нас с ним свои счёты. Вы за нас платить не должны. Вика подошла к маме. Спасибо, что приехала. Пожалуйста. Софья Николаевна повернулась к Яне. Яна Сергеевна, я почти уверена, что наш домашний Кощей больше вас не потревожит. «Но если что, я всегда рядом. Если вам что-то будет нужно, любая помощь, дайте знать через Вику. Все решим, все сделаем». Кивнув на прощание, она повернулась к Вике. «Пойдем, проводишь меня». Когда Вольские вышли из кабинета, Петя резко вдохнул и тряхнул головой, словно отгоняя какие-то мысли. «Никогда не слышал, чтобы с отцом так разговаривали». «Неудивительно, что он терпеть не может Софью войскую Викина мама...» Петя замялся, а потом добавил с тихим смешком. «Дочка вся в нее». Яна и Ваня обменялись улыбками. Петя перевел взгляд на Яну и тоже улыбнулся. «А вы как? Не сильно испугались? Как вам, наши красавчики?» Яна оживилась. «Ох, я испугаться особо не успела. Они пришли за 10 минут до звонка а вы были просто великолепны. «Нет, это вы были великолепны», сказал Ваня, и Петя согласно кивнул. «Да, классный был урок. Впрочем, как и всегда», лукаво сказал Петя с легким поклоном. «Анизовцев в конце, ну просто Шекспир». Ваня приподнял уголок губ. Цитата была из Лермонтова. Яна с Петей фыркнули. «Да, милый Ванечка, я согласна с Петей, это было красиво». «Вы еще и поаплодировали?» Яна рассмеялась. «Никогда мне еще не аплодировали в конце урока». «У вас все впереди, Яна Сергеевна». Петя улыбнулся ей. «Мне жаль, что отец доставил вам неудобства, но зато теперь вас долго никто не потревожит». Тут раздался звонок, и парни подхватили рюкзаки. «До встречи на седьмом, Яна Сергеевна! Вы сегодня героиня!» На ходу крикнул ей певцов, шагая за дверь. Ваня последовал за ним, обернулся на пороге, и они с Яной обменялись кивками и улыбками. Петя. Петя стоял в коридоре, прислонившись к стене, и поигрывал палочками в ожидании звонка на седьмой урок. Он весь день не мог выкинуть из головы слова Софьи о том, что она знала его маму, работала вместе с ней и отцом и что мама была хорошей. Петя и так в этом не сомневался, но всегда приятно услышать такое от кого-то еще. Отец никогда не говорил с Петей о маме, полностью игнорируя любые вопросы. Обдумывая новую информацию и нежно укрывая ее в сердце вместе со всем остальным, что он помнил и знал о маме, Петя то и дело ловил на себе взгляд войской. Это раздражало. Он же сказал, что его не нужно жалеть. Раздался звонок, и дверь в класс распахнулась. «Заходите, мои герои!» Радостно воскликнула Яна Сергеевна. Петя зашел вместе со всеми и устало опустился за парту, потирая виски. Вокруг звучала обычная возня. «А у нас сейчас будет русский или еще одна литература?» «Мы так устали!» «Может, вы нас отпустите?» «Нам столько уроков задали!» А домашка с открытого урока в силе, или это было так, для вида? Давайте мы все просто спишем у Низовцева». «Низовцева незаданный идиот!» «Сам идиот!» «А давайте фильм посмотрим!» Как обычно, среди какофонии раздался голос Трофимова. Все обменялись смешками. Трофимов продолжал конючить. «Мы так постарались на первом уроке! Очень сильно устали! Ужасно! Посмотрите, вон староста вообще на ногах не держится!» Все взгляды устремились на Петю, и, стараясь придать себе бодрый вид, он встал. Вольская тоже обернулась, глядя, обеспокоенно. Петя снова почувствовал прилив раздражения и, сунув руку в карман, ответил Трофимову. «Твои старосты, Трофимов, держатся на ногах потверже некоторых и еще хоть десять уроков отсидят. Не суди по себе, доходяги!» Яна Сергеевна вклинилась, не дав Трофимову ответить. «Присаживайтесь, пожалуйста, дорогой одиннадцатый класс. Вы мне действительно очень помогли сегодня. Я и не ожидала от вас». «Вы думали, что мы тупые?» спросила Алина с усмешкой. «Нет, конечно, но я даже не подозревала, что вы умеете работать так... так... по-армейски». Все засмеялись. «Скажите спасибо Тамаре Загировне», проговорил Бунько. «Ее школа». «В прямом и переносном смысле», – сказал Низовцев, и снова пронеслись с мешки. Яна Сергеевна встала перед ними, прислонившись к своему столу. «На первом уроке действительно было немного стрессово, поэтому этот урок...» По классу уже начал проноситься восторженный крик надежды, что их отпустят, но Яна подняла ладонь. «Не отменяется, нет, но пройдет чуть легче». «И как же?» – спросил Трофимов. «Вместо двух тестов будет только один?» «Нет, никаких тестов. Я хочу вам предложить сыграть в игру. Играть мы будем в декабре, но организовать можем уже сейчас, чтобы у вас было время подумать и кое-что подготовить». «Что за игра?» посыпалась со всех сторон. «Бутылочка!» оживился Трофимов и выпрямился на стуле под общий смех. «Конечно, Трофимов, сыграем в бутылочку». Яна кивнула а потом в решеточку, за которой я окажусь». Класс снова рассмеялся. «Так что это за игра?» — спросила Миля. «Я хочу вам предложить сыграть в декабре в «Тайного Санто». Слышали когда-нибудь о такой традиции?» Оказалось, про игру знали не все. Яна Сергеевна пояснила. «Мы с вами сейчас напишем имена участвующих, перемешаем и будем вытягивать. Вы — санта а тот, чье имя вы вытащите, станет вашим подопечным, которого вы должны будете поздравить в декабре. Можно договориться на один подарок или несколько. Решим вместе». Предложение было принято с восторгом. «Конечно, сейчас еще только ноябрь, и на улице пока не очень по-новогоднему». Яна посмотрела в окно. Ребята ответили смешками. За окном было темно, и шел проливной дождь но это не помешает нам спокойно всё спланировать, чтобы с первого декабря начать погружаться в атмосферу. Только давайте обязательно предложим и вашему классному руководителю поучаствовать». Сказала Яна чуть громче, перекрикивая шум. Все уже начали обсуждать идеи для подарков. «Я пойду спрошу», — поднялся Петя. У него разболелась голова, и он очень хотел выйти. «Сейчас урок, певцов. Спросим после». После будет неудобно мы же имена хотим сейчас вытаскивать печатайте пока список класса а я пойду спрошу нет певцов нельзя отвлекать марину викторовну от урока ты что воскликнула яна сергеевна хотя петя уже направился к выходу ладно тогда я пошел в туалет сказал он и под смешки класса закрыл дверь Петю окутала тихая прохлада коридора он не спеша пошел к кабинету химии потирая барабанной палочкой правый висок и слушая стук капель по стеклам школьных окон. Но звук не сильно успокаивал. Теперь его занимали мысли о том, что он скажет вечером отцу. И что тот скажет Пете. Неприятный, похоже, будет разговор. Дойдя до кабинета, он спокойно постучал и открыл дверь. Как он и предвидел, в классе было пусто. Он знал, что у Марины Викторовны сегодня шесть уроков. Быстро объяснив ей, что от нее хотят, и получив отказ от участия, но благословение на организацию, Петя вернулся в класс русского и литературы. Яна Сергеевна и еще несколько девочек сворачивали бумажки, очевидно, с именами, а остальные устало разлеглись на партах. Марина Викторовна не будет участвовать, но дала добро на игру. «Интересно, что она делала в твоем туалете?» Со смешком спросила Яна Сергеевна. Петя усмехнулся и сел за парту, откинувшись на спинку стула. Яна Сергеевна перемешала в коробке имена и протянула Вике. Вика помедлила. «А ваше имя тут есть?» «Нет». «Как это нет?» раздалось со всех сторон. «Вы тоже должны участвовать? Это же ваша идея!» «Мы без вас не хотим!» «Ладно, ладно!» Яна Сергеевна подняла ладонь и подошла к своему столу. «Я буду участвовать с вами!» Она быстро свернула еще одну бумажку, бросила в коробку и снова ее потрясла. «Прошу!» Протянула она коробку Вике. Вика вытащила бумажку, посмотрела в нее и хмыкнула. Яна Сергеевна прошла по классу и раздала бумажки всем, а последнюю забрала себе. Петя, вытянув свою, не спешил ее разворачивать. Его пугала мысль о том, чье имя он надеется там увидеть. В конце концов Петя развернул небольшой листочек бумаги и прочитал «Игорь Бунько». «Что ж, это хорошо. Можно будет повеселиться». Остальные тоже смотрели в бумажки. «У тебя кто?» склонилась к Пете миля «Певцов, не говори!» воскликнула Яна Сергеевна. «Никто не должен себя раскрывать. Так будет гораздо интереснее». Класс согласно закивал. «Поздравлять и радовать начнем с 1 декабря. Пока у нас есть время, подумайте, сколько подарков мы можем друг другу подарить. Один солидный или несколько поменьше, или просто сувениры сюрпризы. Ну и начинайте собирать идеи как вы сможете осчастливить своего подопечного. Подойдите к этой традиции с добром и с душой, пожалуйста, чтобы всем было радостно. И поосторожнее с шуточками». Яна Сергеевна многозначительно посмотрела на ухмыляющегося Трофимова. «Вам будет смешно, а человек может обидеться. Нет ничего более жестокого, чем обидеть кого-то под Новый год. Так что с 1 декабря только добро, любовь и забота». «Если у вас появятся сомнения по поводу того, что подарить подопечному, вы всегда можете посоветоваться со мной. Я организатор, и я точно вас не выдам. Ну и не забывайте, что подарить книгу всегда беспроигрышный вариант». Они еще немного пообсуждали грядущий обмен подарками, потом до звонка разбирали свои сочинения. Петя также медленно встал и, задвинув за собой стул, пошел смелее на первый этаж, думая по дороге, кому же досталась бумажка с его именем.